Глава девятая Господ в первом номере я встретил человек десять, и все много выпивший, и как я пришел, то и мне сейчас подают покал с вином и говорят «Пей с нами вместе за твое русское искусство, в котором ты нашу нацию прославить можешь, и разное такое». Под вином говорят, чего дело совсем и не стоит. Я, разумеется, благодарю и кланяюсь, и два покала выпил за Россию и за их здоровье. А более говорю, не могу сладкого вина пить через то, что я к нему не привычен да и такой компании не заслуживаю. А страшный барин из первого номера отвечает, — Ты, братец, осел и дурак. И скотина, ты сам себе цены не знаешь, сколько ты по своим дарованиям заслуживаешь. Ты мне помог под Новый год весь предлог жизни исправить, через то, что я вчера на балу любимой невесте важного рода в любви открылся и согласие получил. В этот мясоед и свадьба моя будет. Желаю, говорю вам, И будущие супруги ваши принять закон в полном счастье. А ты за это выпей. Я не мог отказаться и выпил. Но дальше прошу отпустить. Хорошо, говорит. Только скажи мне, где ты живешь? И как тебя звать по имени, отчеству и прозванию? Я хочу твоим благодетелем быть. Я отвечаю. Звать меня Василий. По отцу Кононов сын, а прозвоним Лапутин. И мастерство мое тут же рядом. Тут и маленькая вывеска есть, обозначена Лапутин. Рассказываю это и не замечаю, что все гости при моих словах чего-то порскнули и со смеху покатились. А барин, которому я фраг чинил, Ни с того, ни с сего хлясь меня в ухо, а потом хлясь в другое, так что я на ногах не устоял. Он подтолкнул меня выступком к двери, да за порог и выбросил. Ничего я понять не мог. И дай бог скорее ноги. Прихожу. А жена спрашивает. Говори скорее, Васенька, как мое счастье тебе послужило. Я говорю... Ты меня, Машенька, во всех частях подробно не расспрашивай. Но только если по этому началу в таком же роде дальше пойдет, то лучше бы для твоего счастья не жить. Избил меня, ангел мой, этот барин. Жена встревожилась. Что? Как? И за какую провинность? А я, разумеется, и сказать не могу, потому что сам ничего не знаю. Но пока мы этот разговор ведем, вдруг у нас в сенечках что-то застучало, зашумело, загремело, и входит мой из первого номера благодетель. Мы оба встали с мест и на него смотрим. А он, раскрасневшись от внутренних чувств или еще вина подбавивши, и держит в одной руке дворницкий топор, На долгом топорище, а в другой поколотую в щеподощечку, на которой была моя плохая вывесочка с обозначением моего бедного рукомесла и фамилии «Старье чинит и выворачивает Лапутин».